Глава 3 Нэн стояла у стены в храме на борту электровзора и смотрела, как глаз беседует с хозяевами бурь. Как и большинство помещений корабля, комната была слабо освещена и пропахла ржавчиной и запустением. Когда-то она являла собой место поклонения, хотя Нэн и не могла распознать символов, выгравированных на стенах. В прошлом глаз не стал бы и помышлять о том, чтобы принимать хозяев бурь на своем корабле, но за последние месяцы республика и ее джедаи разнесли множество тайных баз, и теперь нигилы пытались организовать какой-то ответ. «Тебе тут не место», – прошептал мальчишка на несколько лет младше ее самой. У него были очень светлые волосы, закрывавшие почти все лицо. «А тебе?» — огрызнулась Нэн, пригладив собственные черные локоны и делая вид, что ей плевать на эти претензии. Крикс был прав. Формально ей не положено было находиться в этой комнате. Но если вредный майнок собрался торчать здесь и подслушивать, то и ей тоже стоит. «Оставь меня в покое, а то получишь ножом под ребро!» Мальчишка гортанно расхохотался и отошел в сторону. Нэн стала раздумывать, как бы его прикончить, просто ради того, чтобы очистить комнату от его смрада. За прошедший год Нэн прожила сотню жизней. Она дралась с джедаями и нападала на судоверфи. Она добыла для глаза больше разведданных, чем любой из его доверенных шпионов. Юная личика и умение вдохновенно врать делали ее незаменимой. Она могла почти любого заставить поверить в то, во что ей хотелось, и этой способностью. Она пользовалась во имя Глаза, Маркиона Ро. Она заслужила право находиться при нем, в отличие от Крикса. Тот был всего-навсего кривозубым ничтожеством и причинял шторму больше хлопот, чем добывал славы. Нэн очень хотелось избавиться от мальчишки, но она опасалась, что Ро по какой-то причине мог действительно к нему привязаться. Так что девушка просто прожгла его взглядом, надеясь, что однажды он не разменется с бластерным выстрелом. Крикс вырос на планете Траймонт-4, вообще где использование силы считалось греховным, и когда его лучшая подруга Зин Мрала оказалась одаренной, он расценил это как предательство. В итоге Зин улетела с джедаями, а Крикса забрали Нигилы, которые явились за старейшиной Трамаком. Тот заявил, что не сможет им помочь без своего ассистента. Впоследствии Крикс предал Трамака, А еще позже Маркион Ро сказал мальчику, что тот напоминает ему его самого в молодости и подарил свой старый шлем. Эти события изложены в серии комиксов Дэниэла Хассе Олдера «Расцвет республики. Приключения», выходившей в издательстве IDW Publishing. «Почему до меня доходят вести о потерях на Долне?» задал вопрос Маркион Ро. Он развалился в массивном кресле, которая возвышалась над теми, что были заняты хозяевами бурь, и имел такой вид, будто весь этот разговор до смерти его утомлял. Нэн всегда пронизывала дрожь, когда она видела его вот так. Шлем снят, черные волосы свободно спадают на голую грубую кожу и усеянные звездами плечи. Его безжалостные глаза были абсолютно черными, и Нэн стояла достаточно близко, чтобы видеть легкую дрожь на кончиках его ушей. Никто не знал, как называется народ, которому принадлежал Ро. А если кто-то спрашивал, какой он расы, то неизменно умирал. Ро был настолько же смертоносен, насколько красив. И Нэн почитала за счастье находиться подле него. «Очередные уловки республики, чтобы приуменьшить наши победы», заявила новая хозяйка бури по имени Каразу, грубая Куаренко, считавшая пытки зрелищным видом спорта. Нэн нравился стиль кары, которая больше любила крушить, чем грабить. Однажды Нэн поучаствовала в налете с бурей Куаренки и получила море удовольствия, хотя и не особо поживилась. Кара стала хозяйкой бури по той лишь причине, что Пен-Эйта пропал без вести после нападения на Валу. Почти все считали его мертвым. Никто по нему не тужил. — В таком случае почему твой флот не досчитался 20 кораблей? — спросила Лорна Ди. Как иро, она непринужденно откинулась в кресле. Лорна была твилекой нездорового зеленого оттенка, она носила броню и представляла куда большую опасность, чем казалось на первый взгляд. Недооценивать ее беспощадность было очень большой ошибкой. Лорна не хвасталась и не хорохорилась, как Кара или ее предшественник Пен-Эйта. Она мило улыбалась и затем убивала всякого, кто ее раздражал. Члены ее бури были такими же хладнокровными и умелыми бойцами, как она сама, и вели себя столь же сдержанно. Из всех хозяев бурь она была единственной, рядом с кем Нэн становилась не по себе. Не потому, что Лорна представляла опасность, просто в ее речи порой проскальзывал акцент богатеев Хоснян Прайма. Как ни пыталась Нэн раскрыть секреты Лорны, ей ничего не удалось выудить. «Двадцати кораблей?» Глаз сел прямо. «Кто командовал этим налетом?» «Я...» — отозвался один итерианец. Встроенный переводчик сопровождал его слова треском. «Я потерял половину своих молний и всю грозу. Республиканцы нас ждали. У нас не было ни единого шанса, и даже двигатели троп не спасли». Итерианец не снял маску, что Нэн восприняла как оскорбление владыки Ро. «Электровзор был самым безопасным кораблем в галактике». Джедаи вычистили базу на Грайзеле и несколько других убежищ, которыми пользовались Нигилы. Но электровзор пока что оставался невредим, и кое-кто из пиратов помладше начал говорить о Маркионе Ро с придыханием, как будто он не был простым смертным. Нэн не считала, что глаз обладает какими-то сверхспособностями, но он умел выживать, как и она сама. Умел строить многоходовки, приводя в действие несколько планов одновременно. Нэн нравилась эта черта. Маркион Рос схватил какой-то маленький предмет, который лежал возле кресла, и швырнул в этарианца. лишь шмельком смогла разглядеть эту штуку, прежде чем она приклеилась к лицу инородца. Пират попытался ее оторвать, и тут девушка увидела, что это один из липких зарядов, которые нигилы иногда использовали для взлома особо неподатливых шлюзов. Итарианец даже не успел ничего сказать. Всю верхнюю половину его тела разнесло взрывом, который заодно прихватил нескольких его дружков, оказавшихся слишком близко. Остальные нигилы даже не шелохнулись. Разве нормальная гулянка может обойтись без парочки убийств? «Кстати, о кораблях. Лорно, где мое оружие, которое ты обещала?» — спросил Ро, повернувшись к хозяйке бури. Кара меж тем жестом велела нескольким своим подчиненным убрать трупы. Ее буря теперь сократилась как минимум на еще одну молнию. Но Маркион Ро уже перешел к следующему вопросу. «И обещанные мне джедаи! Предыдущий сбежал, и мяснику не терпится получить новых подопытных. Не хотелось бы, чтобы он принялся искать добровольцев в других местах». Лорна пожала плечами, проигнорировав угрозу. «Наука – дело не быстрое, Ро». Мы все еще наносим на карту сетку перекрестных маршрутов, которые проходят через эту область. А что до джедаев, то я этим занимаюсь. Политики, сам знаешь, до ужаса медлительны, но у меня с семьей Греф давнее и плодотворное сотрудничество. Получишь ты свою замену. Джедаи не так важны, как оружие. Республика уже захватила достаточное число наших двигателей троп, чтобы всерьез приступить к изучению. Скоро они разберутся в тропах. «Это лишь вопрос времени», — сказал Ро. Внешне он казался таким же скучающим, но стук обсидиановых когтей по подлокотнику кресла выдавал наигранность его позы. «Ты обещала мне, что сможешь это сорвать!» Сердце гравитации именно это и обеспечит. Но без полного представления о маршрутах в этом секторе мы не сможем ничего сорвать, кроме тех рейсов, чьи манифесты нам уже известны. Ты ведь получил свою десятину коаксием, не правда ли? «Да, но это не то, что я тебе поручал», — сказал Ро. Лорна Ди улыбнулась. «Если бы ты выделил мне в помощь свою ученую, я смогла бы закончить проект быстрее». Недовольство на лице Ро сменилось удивленным выражением. «Вот как?» «Да. Она знает даже самые хрупкие тропы и бесчисленные лазейки через гиперпространство, а забыть успела и того больше». Она могла бы помочь мне находить и отслеживать энергетические всплески в этом районе. Собственно, она-то и предложила сектор Беренж. Ро выпрямился, вдруг заинтересовавшись. «Даже так? Ты что, рылась в моих потоках, Лорна?» «Нисколько. Это все та тропа, которую я у тебя попросила после Вау. Или ты забыл?» Заявление Лорны фактически было прямым вызовом, и все присутствующие это поняли. Все затаили дыхание. Каждый слегка изменил позу, ожидая реакции Ро. Воспримет он эти слова как угрозу или нет? Нигилы всегда были готовы к драке, но так как их ряды непрерывно сокращались, Нэн опасалась, что устраивать потасовку – не лучшая идея. Впрочем, если дойдет до стычки, Нэн знала, куда стрелять. Будто уловив ее мысли, Крикс встретился с ней в полумраке глазами, и девушка оскалилась на него. Но Ро лишь улыбнулся, сверкнув собственными острыми зубами в сторону Лорны и снова откинулся на спинку кресла. «Из какой же стати я должен тебе одалживать мою ученую? В чем моя выгода?» Лорна села прямо и искосо поглядела на него. «Каким образом я, по-твоему, добыла коаксий? Оружие уже успешно работает, но ему не хватает точности. Лучшие карты плюс лучшие разведданные — Обеспечат улов побогаче, не говоря уже о том, что оно здорово поможет в бою, когда республика в следующий раз заявится в гости. Ведь случится катастрофа, если нас застигнут врасплох, как пена на Сайклоре. Ногти Маркиона Ров пились в подлокотник, царапая металл. Напоминать о разгроме на Грайзеле было риском со стороны лорна. Там погибло огромное множество негилов и с тех пор их поредевшие силы постоянно спасались бегством. «Глаз, я вижу, что вызвало твое неудовольствие», сказала Лорда Маркион-Уро, слегка наклонив голову. Вызов в ее голосе испарился, сменившись почтением. «Я лишь хотела обратить внимание, что за время запланированных тобой поездок тропы станут бесполезны. Благодаря помощи твоей ученой мы сможем лучше откалибровать оружие, так что к концу твоих странствий оно окажется в полной готовности». Ро уставился на хозяйку бури. Повисла долгая пауза, во время которой сердце Нэн бешено колотилось. Она мысленно сосчитала, сколько у нее с собой ножей, и отметила местоположение сторонников Лорны. Просто так, на всякий случай. Она предпочитала быть готовой, когда начнется резня. Но Глаз не принял вызова, а лишь громко расхохотался. «Да-да, конечно!» «Возможно, будет лучше, если ты привезешь свою таинственную ученую на электровзор, чем я одолжу тебе свою». Тот, кто не изучил лорнуди как следует, не заметил бы, как она удивленно моргнула. Но Нэн все видела. Обратила девушка внимание и на то, как Твилека потянулась и вздохнула, тоже откинувшись на спинку. Ленивое движение заставило многих повернуть головы. «Глаз, ты же знаешь этих очкариков». Она будет дуться несколько недель, и до финальных настроек так и не дойдет. Но, как всегда, я в твоем распоряжении, и неизменно тебе предана». Маркион Ро улыбнулся, на сей раз искренне. Нэн расслабилась. Ее повелитель развеселился, то есть что-то в словах Лорны его позабавило. Знать бы, что именно. «Ясно. Я начинаю понимать логику». Можешь позаимствовать мою ученую. Мне она во время поездки все равно не понадобится. Но она отправится не одна. Нэн!» Нэн, опешив, подбежала и плюхнулась на колени перед глазом. «Владыка Ро, приказывайте!» «Ты поедешь с моей ученой-клорни Дина сердца гравитации. Охраняй мое сокровище. Отвечаешь за нее жизнью!» Кровь застучала в ушах девушки и она едва сумела скрыть разочарование. Она как-то раз видела эту ученую, хрупкую женщину, которая выглядела так, будто умирала уже трижды. Все знали, что эта женщина живет, сколько существуют нигилы. Она была по-настоящему древней. А вдруг старуха помрет от инфаркта на ее попечении? Слова Ро насчет того, что Нэн отвечает за нее жизнью, невозможно было истолковать превратно. Если Карга умрет, то и ей тоже конец. Это было не поручение, а смертный приговор. Чем же она навлекла на себя гнев глаза? В чем провинилась?» На лице Нэн не отразилась ни тени страха. Она поклонилась в пояс, воздавая последнюю дань уважения. «Это задание честь для меня, владыка Ро». «И верно», — сказал Маркион Ро, глядя, однако, не на нее, а на лорнуди. Ступай в лабораторию и разыщи доктора. Скажи ему, пускай готовит ученую к поездке. Он будет вас сопровождать. Нэн отрывисто кивнула. Во имя шторма. Она развернулась и вышла. Но перед тем успела заметить, как Крикс, который стоял напротив, ощерился на нее. Нэн решила, что, пожалуй, таки убьет мальчишку. Не сегодня, но скоро.